Глава десятая. Врожек числый с детства не верил в дружбу. Он твердо уяснил, что, когда кто-то обращался с ним приветливо или даже, может быть, с симпатией, причина была только одна — от него что-то нужно. Возможно, когда-то, еще в глубоком детстве, он питал какие-то иллюзии относительно того, что он, слабый заморож, безотцовщина, может быть кому-то нужен или интересен. Но жестокие сверстники быстро его в этом разуверили. Врожика били, часто и сильно. А если он пытался сопротивляться, это раззадоривало его обидчиков еще больше, и бить начинали больнее. Потому что он маленький и худой, потому что у него не было отца, который мог бы заступиться. А еще потому, и это злило врожика больше всего, потому что он рыжий, один на всю деревню. Единственный рыжий из всей белоголовой, светлоглазой семьи, не похожий на великана-деда, уже совсем седого, с кустистыми мохнатыми бровями и льдистыми глазами, не похожий на белокожую мать-альбиноску, с бесцветными бровями и незаметными ресницами, с выгоревшими, возбестывая нити волосами, ни на всю остальную проклятую семью, многочисленных дядьёв, теток, двоюродных братьев и сестер. Он был один, рыжий, на всю округу, с пламенеющей шапкой кудрявых волос и злыми зелеными глазами. За это его и били. Как-то раз, еле доковыляв до дома после очередного побоища, приволакивая, начинавшую наливаться синим цветом правую ногу, он спросил у деда, пару раз сплюнув кровью, «Мой отец был рыжим? В кого я такой?» В ответ дед, как и все белокожие люди, мгновенно покрасневший от гнева, отвесил ему оглушительную затрещину и процедил в бороду. Мать нагуляла! На этом все расспросы об отце закончились. Жалела маленького врожика только бабка. Может, потому, что она сама не была такой беловолосой, как все. Врожик как-то раз подглядел, как она, сняв платок, Зачесывала сидеющие волосы гребнем, и на солнце ее голова блеснула пару раз золотом. Бабка была чужачка, не из здешних мест, но о себе ничего не рассказывала, помалкивала. Мальца жалела, но втихую, чтобы не злить деда и сыновей. Врожек прибегал к ней в женский угол за печкой, а она залечивала его синяки и раны, заговаривала боль прятала для него от всех то мочёное яблоко, то кусок сыра, то лепёшку. Его, как младшего, да нелюбимого, всегда объедали. Бабка, а не мать, выходила в рожика, когда он слёг с лихорадкой. Двоюродные братья засадили его в бочку с ледяной водой и продержали там по холодному октябрю до вечера. Дед на проказа старших всего-то нахмурил брови, и велел отнести Врожика в баню отлеживаться, а на деле умирать. Но бабка уперлась, не побоялась мужнего гнева и ходила за внуком три дня и три ночи. А когда Врожик встал на ноги, засунула ему в кулак маленький острый нож с рукояткой из моржового бивни и сказала лишь два слова «Бей первым». «Так он и сделал». Когда в следующий раз Чеплая его подпевала и окружили в рожек у амбара, он не стал дожидаться, когда и от кого прилетит первый удар. Он бросился сам, подпрыгнул, ибо Чеплый был выше его на целую голову, и вонзил бабкин нож прямо парню в глаз. Тот завопил дурным голосом, схватился за лицо, залитое кровью, А его дружки стояли, остолбенев, и не могли сдвинуться с места от потрясения. А Врожек, не торопясь, вытер нож рубаху Чеплова и пошел домой. Через час к деду пришли соседские мужики и долго шумели, ругались. Врожек сидел за печкой, его колотило от страха. Когда мужчины ушли, дед позвал внука. Врожек вышел, но глаз не опустил. Смотрел на деда зло и упрямо, Хотя от сурово сдвинутых бровей старика Тряслись под жилки. «Чем ударил? Покажи!» — велел дед. «А не отберешь?» — хотел сказать смело, А вышел какой-то жалкий писк. «Не отберу. Покажи!» В показал бабкин подарок. Дед зыркнул льдинами глаз на женскую половину, Но нож не отобрал, как и обещал. «За увечье Чеплова отдал барана и четыре шкуры!» Пробурчал старик, а в внутренне ахнул, как много. «Завтра пойдешь со мной в море и будешь отрабатывать!» А в рожеку только того и надо было. Подальше от вражин, в настоящую морскую ходку с дедом, с другими мужиками. В море дед нелюбимого внука не щадил, будил рано, Заваливал чёрной работой. Руки мальчишки вскоре покрылись коростами и мозолями. Тело ломило и ныло от непомерной нагрузки. Но старик передыху не давал. Лишь только брови сдвигал и пальцем указывал, что делать. А однажды в не удержался на канате. Грохнулся на палубу, да так, что дух перехватило и в голове зазвенело. Дед подошёл, отвесил пинка, вставай, мол... Даже отлежаться не дал. В еле поднялся, У борта его стошнило, Но делать нечего. Поплелся дальше пахать. Палубу драил, сети чинил, Канаты толстые, неподъемные, Тоже таскал. Рыбу чистил и солил наравне со всеми. Сколько мужики пашут, столько и он. Бочки тяжелые катал, Раз чуть не придавило его, Еле увернулся одет всё смотрел выдержит рыжий заморож или пощады попросят тот молчал зубы стискивал и дальше работал. ночью ложился на палубу под подёами и только успевал перед тем как провалиться в сон бабкин ножичек погладить. когда вернулись на берег к врожеку уже никто не приставал. Чеплый с дружками ходил, ходил мимо, со злобой сплюнул, с ненавистью сверкнул оставшимся глазом и ушел. Двоюродные братья попытались было задирать, как прежде, но осеклись под суровым взглядом деда, больше не подначивали. А там и осенние работы начались, уже не до драк было, пахали в каменистых полях все вместе. А зимой началось самое интересное — Врожек думал, что дед его отправит сети чинить, снасти выправлять, но тот, оглядев внука, пощупав его окрепшие мышцы, велел следовать за ним на задний двор. Там стояли его дедья и старшие братья, все с тренировочным оружием. У парня дух перехватило, когда он понял — принимают в боевое братство, учить будут. Дед вручил ему палку и велел идти в круг, где его поджидал один из кузенов. «Делать что, знаешь?» — насмешливо спросил один из дядьев. «Знаю», — уверенно ответил в рожек. «Бить первым!» — и кинулся в бой. Поколотили его тогда так, что три дня лежал, подняться не мог. Теперь-то Врожек только посмеивался над своими воспоминаниями, над юношеской горячностью. Но именно с того момента начался его путь воина, длившийся уже немало лет. Разное случалось за это время. Хорошо он помнил не только первый тренировочный бой, но и первую ходку за добычей к земцам. Дед с ними не пошел, староват уже был, а вот дядья и братья все отправились». Да не все выжили, били их тогда земцы, как щенят. Вернулись униженные, потрепанные, долго зализывали раны, злились, пили, вынашивали планы мести. На вторую ходку собрались только через год, но на этот раз все прошло удачно. Тогда врожек убил свою первую жертву, немолодого и неповоротливого земца с неопрятной бородой. И что дружбы нет никакой, а только союз на время боя хорошенько усвоил. Тражец, с которым сражались бок о бок, делили краюху хлеба, пили из одной кружки, обокрал дружка сразу, как только поделили добычу, до да спать завалились. Вез в рожек бабки гостиниц, а привез стражец подружке подарочек. «Бей первым!» — шепнул себе Врожек, когда подкараулил темным сентябрьским вечером вора и засадил ему в печень бабкин ножек. Отнес на плечах в лесок, да и сбросил в омут на съедение самам. Тражица никто и не нашел. Как деда отправили в последний путь по заливу, так и бабка вскоре померла, а там уже Врожека ничто больше не держало в родной деревне. Старший дядька на правах нового хозяина намекнул племяннику, что в доме и без того тесно. Парень знал, что делать дальше, собрал пожитки, прихватил меч, главную ценность, добытую в ходках наземцев, и отправился с другими мужиками в столицу, в наем. Там рекруты широкоплечего крепкого парня с опытом сражения ценили по достоинству и поставили над «десятком». Правда, вояк дали так себе сущий сброд. Нашлись среди них и недовольные тем, что новичка сразу в командиры поставили. Один из десятка, долговязый парень с красным от неумеренной выпивки лицом, пригласил в Рожика по-братски пропустить по кружке пива. Но тот уже давно в дружбу не верил и ударил на упреждение. Приложил так крепко, что у парня всякие мысли о братском распитии исчезли надолго. И правильно сделал, чутье не подвело. Как выяснилось потом, долговязый опаивал непонравившихся ему людей, подбрасывал что-то из своих вещей и оговаривал в воровстве. Такой фокус проворачивал он не один раз, за что и был разжалован в рядовые, хотя должен был уже командовать как раз десяткам. Потом его убили в первой же ходке против республиканцев, и Врожек про него никогда не вспоминал. Среди наемников были сплошь северяне, но его земляков почти не встречалось. Он и не печалился, а доме вспоминал и нового дома не хотел. Пока воинская удача была при нем, так и жил, от боя к бою. Мал-помалу набрал группу проверенных бойцов человек двадцать, все, как на подбор, крепкие, опытные, надежные. Для отличия в бою они вязали себе на руки ленты, красные, как волосы командира. А тот, хотя давно уже смешался с разношерстной компанией наемников, но все же выделялся среди всех рыженой неуживчивостью, безжалостностью. Парнями в дорожил. В обеду не давал, добычу делил по справедливости. Мелкие выходки прощал, за крупные наказывал. Все это знали, боялись командира за крутой нрав, но уважали. В друзья давно уже не набивались, понимали, что бесполезно. А кинет холодным взглядом, как ледяной водой из ведра, и все тут. Зато чутье на добычу у него было отменное — Ни разу битыми не возвращались, а все с добром, с золотишком. Да, друзей у врожика не имелось, но каждый боец был на счету. Однажды на деревенской ярмарке после ночевки в трактире он недосчитался сразу двоих своих парней. Третий приполз как пьяный с отбитой головой. Рыжий командир пришел в бешенство Велел всех созвать в нижний зал трактира и долго бил выжившего во страстку остальным. Когда закончил, тот лежал в беспамятстве, лишь иногда булькая кровью в горле, а в развернулся к бойцам, стоявшим поодали и угрюмо наблюдавшим за наказанием. Мало добычи или несправедливо ее делим? А может, вам не по нраву, командир, раз мое слово ничего не значит? Бойцы молчали, не осмеливаясь возразить в рожеку, от ярости покрасневшему до корней рыжих волос. Тот огляделся по сторонам и заметил трактирщика, пытавшегося незаметно по стеночке пробраться в свою комнатенку. Повинуясь взгляду командира, один из бойцов проворно схватил его в охапку и вытащил в центр. «Я ни о чем не знал, клянусь вам!» Сразу начал жалобно уверять трактирщик, едва держась на слабеющих ногах. Шутка ли оказаться в окружении полутора десятков воинов в дурном настроении? А хуже всего попасться на глаза их командиру, от которого так и веяло опасностью. «Кто были эти люди?» Комнату снимал охотник. «Он иногда приходит к нам в деревню на ярмарку, приносит шкуры на продажу. Остальных я вижу впервые» кто такие продолжал расспрос вожек девка из богатеньких с ней был гвардеец канцлера переодетый но я видел на нем знак отличия третьего не знаю он дал мне денег и велел молчать это он подговорил парней лосьё на северный манер обратился к командиру один из бойцов я видел как он уходил с девчонкой и гвардейцем но еще раньше он искал тех кто возьмется за небольшую работенку «Что он хотел и кто таков?» «Кто таков, мы не знаем, лассё!» Выступил вперёд другой боец. Ничего приметного в его облике не было. К оружию он, видно, по всему привычный, но в седле держится, как курица на свинье. Предлагал за монету припугнуть девчонку, уверял, что та останется одна. Но на деле их оказалось трое против наших троих. Охотник, здоровенный малый, Гвардеец тоже приоружен, ну и этот чернявый. Звал бабу припугнуть, а потом с нею и ушел. Гвардеец и девчонка искали номер, но у меня все было занято, клянусь, я ничего не знаю. Трактирщик рухнул на колени перед врожеком, не прекращая рыдать. «Охотник ушел?» — спросил трактирщика командир. «Должен был уйти утром. Охотник здесь ни при чем, лосе» осторожно высказался первый из говоривших бойцов. — Всю кашу заварил чернявый, он и положил наших парней. — Куда они ушли? — Врожек нетерпеливо ткнул носком сапога трактирщика. — В золотую лебедь, кажись. Размазывая слезы по грязному лицу, пробормотал тот. — А потом вроде собирались в пирот через лес. — Через лес, говоришь? — задумчиво повторил Врожек. — Что ж. «Сначала разузнаем в «Золотой лебеде», а потом можно и в пирот наведаться». Командир погладил в кармане заветный ножик с ручкой из моржового бивня. Сегодня он пропустил удар, и очень болезненный, но это не значит, что за свою жизнь он не научился бить в ответ».